Условия, способствующие развитию геморроя. В тех случаях, когда человек вынужден подолгу находиться в сидячем положении, происходит переполнение кровью геморроидальных сплетений, что ведет к увеличению их объема. Важно отметить, что застой крови в малом тазу усиливается в том случае, когда длительное сидение сочетается с интенсивными интеллектуальными нагрузками, Говоря проще, когда человеку подолгу приходится держать в голове множество дел, распределять внимание между несколькими объектами и быстро принимать решения. Неважно, кем является этот человек – шофером ли, генералом или авиадиспетчером, либо просто сел поиграть в компьютерные игры, перед геморроем все равны. Преждевременное изнашивание подвешивающего аппарата геморроидальных сплетений происходит при постоянных перегрузках, Чаще всего это случается при чрезмерном многократном натуживании и затянувшемся актидификации, то есть при склонности к запорам, но перегрузками сопровождается и диарея. Благодаря телевизионной рекламе это слово хорошо известно широким народным массам. Учащенный, разжиженный стул является симптомом многих инфекционных заболеваний – пищевое отравление, дизентерия, холера. Нередко диареей могут сопровождаться вирусные инфекции. Это можно сказать проделки бацилл и других микроорганизмов. Но диарею человек может создать и своей собственной рукой. Речь идет об увлечении слабительными средствами и мониторной очисткой кишечника. Многие программы уменьшения веса включают эти радикальные мероприятия. Будьте бдительны, милые дамы. Постройнить на какое-то время может быть вам и удастся. Но не исключена перспектива стать пациенткой проктолога. Сочетание мгновенного переполнения сосудов и разрывом связок геморроидальных сплетений возникает при импульсном повышении внутрибрюшного давления. Опасность надорваться и заработать геморрой подстерегает штангистов, борцов или гимнастов, особенно начинающих. Многие пациенты отмечают, что первое знакомство с геморроем состоялось у них, когда они были солдатами срочной службы. Та же ситуация и с тем же результатом может возникнуть и в значительно более зрелом возрасте. Например, обзавелся человек умственного труда земельным участком и решил своими силами раскорчевать его, срубить избу, выкопать колодец. Геморрой, радикулит, грыжа ждут-не дождутся доброго молодца. Впрочем, с последствиями подвигов подражателей первопроходцам и Робинзону Круза, врачи сейчас сталкиваются реже. Гораздо чаще нынче наживают геморрой люди, поставившие себе задачу стать геркулесом в сжатые сроки и свободное от основной работы время. Имеются в виду посещение тренажерных залов и неумеренные занятия атлетической гимнастикой. Хорошее дело физкультура и труд на земле, но нагрузки должны быть посильными.